закашлялся, пережевывая кусок мяса, и отодвинул тарелку в сторону. По строгому и упрямому взгляду дочери он понял, что Ганна задумала что-то важное. — Зачем нужно тебе ехать в Гродно? — спросил он тихо. — У меня расшаталась коронка. Нужно переделать. Ганна подняла верхнюю губу, и показала тёмный без коронки зуб. Ты сама сняла коронку, пристально посматривая на дочь, спросил Олесь. Он понимал, что Ганне трудно говорить неправду, и был доволен, что она придумала эту историю с зубом. Я же сказала, что коронка расшаталась, не поднимая головы, ответила Ганна, продолжая есть. Олесь покивал головой и едва заметно улыбнулся. «Хорошо», — после некоторого раздумья проговорил он. «Мы можем поехать вместе. У меня тоже найдутся в городе кое-какие делишки. Только не нужно пока говорить об этом матери». «Но она все равно узнает», — возразила Ганна. «Конечно узнает. Я сам с ней поговорю». Неизвестно, какой разговор произошел у олеся с женой. Только на другой день, рано утром, Ганна увидела, как мать с заплаканными глазами вынимала из комода платье и белье младшей дочери. И все это аккуратно складывало. Чьялая кобыла тащилась по тряской, вымощенной булыжником дороги, томительно долго. Олесю часто приходилось сворачивать в сторону, закрывать пугливой лошади мешком глаза и пропускать мимо брички поток груженых автомашин стояла ранняя весна сорок первого года на окрестных полях ползали новенькие челябинские тракторы такое количество машин олесь видел впервые в жизни брехал михайский что у советов тракторы только на картинках подумал олесь Странными и жалкими казались ему сейчас упирающиеся в дорогу узкие полоски единоличников с тощими кустиками озимы ржи, посеянной на плохо удобренной земле. И вместе с тем никогда еще лесь не видел таких массивов, принадлежащих одному хозяйству. Ровными рядами колыхались под ветерком густая пшеницы и широкоперый ячмень. «Богато будет хлеба!» — с завистью подумал Олесь и, вспомнив свое жалкое, заросшее сорняками поле, устыдился. Вспахал он его мелко, унавозил плохо. Ушла Галина, и некому стало навоз вытаскивать. Ганна не такая здоровая и сильная, как младшая дочь. Забарновал тоже небрежно, даже не разрушил сохшихся комьев. Сколько пропадет и заглохнет под этими комьями зерна! В одном месте его было так взбунтовалась, напугавшись легковой машины, что поставила бричку поперек дороги. Из машины вылезли два человека. Один в военном плаще, был секретарем райкома, а другой, кто бы мог подумать, Иван Магницкий, бывший платагон, разъезжавший теперь с начальством в автомобиле. Секретаря райкома Викторова Олесь знал, когда еще тот был капитаном-пограничником. Потом он заболел, где-то лечился, и несколько месяцев назад вернулся в город. Поздоровавшись с Олесем и Ганной, Викторов подошел к лошади, взял под усцы, погладил трясущуюся грудь коня, успокаивающе заговорил. «Ну, чего глупая, от машин шарахаешься. Машины пришли тебе на помощь, а ты их пугаешься. Зачем, товарищ Седлецкий, вы и мешок на глаза накидываете? Так она никогда у вас к машинам не привыкнет. Ну, пойдем, хорошая моя, пойдем ближе, ничего страшного». Викторов успокоил лошадь, снял с ее глаз мешок и подвел к постукивающему мотору.